653. Матерь огни йоги И еще следует научиться страдать и выдерживать удары судьбы, не теряя равновесие духа. Того, через что суждено пройти, не избежать, но сохранять равновесие при этом все же необходимо. Если терять его при каждом ударе или неприятности, то как же тогда удержаться на достигнутой ступени, Огорчине не избежать, а также страданий, но встретить их можно, сохраняя достоинство духа и спокойствия.